Приложение А. Эффект медового месяца. Памятка. Первое. Анализируйте сознательный разум. Осознавайте то, о чем вы просите. Второе. Анализируйте подсознание. Осознайте полученное вами программирование до того, как вы смогли сознательно подумать об этом. Третье. Используйте инструменты для перепрограммирования своего подсознания, включая энергетическую психологию она же суперобучение, гипноз, подсознательные записи и осознанность проживание в настоящем моменте. Четвертое. Ежедневно практикуйте произвольные проявления доброты и частые выражения нежности и приспосабливайте их к вашим отношениям. Пятое. Открывайте партнеру свое сердце, когда возникает спор или когда вы хотите вернуть эффект медового месяца в ваши отношения отказавшись от споров и используя молчание и физические прикосновения. Шестое. Измените сначала свою собственную жизнь для привлечения партнера, который является легко возбудимым инертным газом.